Глава семнадцатая Оказалось, что одно таки ж отстало, потеряв со смертью некроманта ногу, оставшуюся лежать чуть поодаль. У мертвия выползла на единственном колене на дорогу передо мной, подтягиваясь вперед руками. Я потянулась было к стреле, но глянула на гневно на всхрапнувшую хель и позволила ей закончить дело. Мощные подковы вымесили из одинокого у мертвия теста, тот и руки поднять не успел. Зато вошедшая в азарт кобылка отбила мне весь крестец, зачем-то подкидывая при этом изад. «Нежить ты, а не лошадь!» – буркнула я, снимая веревку с сидельной сумки. «Вот жди теперь, пока я соберу остатки». Я, в отличие от Хели, делала это не из вредности. То, что осталось от умертвия, действительно нужно было собрать и сжечь, иначе эти кости могли растащить собаки, а то и волки и появились бы новые умертвия вокруг деревни, отравленные его трупным ядом. Допинав отвалившуюся под кустом ногу до остального теста, я накинула на останки петлю из веревки, не дотрагиваясь, и затянула ее. Убедившись, что ничего не останется на лесной дороге, я закрепила конец веревки на седле и, не торопясь, поехала обратно. Зато в деревне меня ждал сюрприз. «Толпа людей с вилами и факелами у дома нашей травницы. И не было бы уже дома, судя по решительному виду местных жителей, если бы не стоявший на крыльце воин ночи». Я прикинула количество недовольных людей. Не так и много. Рут сам пока что прекрасно их отпугивает одним только своим видом. Так что я объехала уже догоравших благодаря моим стрелам у мертвей, заволокла на эту кучу последнего, отцепила веревку и бросила ее конец в огонь, и только тогда повернулась к дому. Что за собрание? Как можно более угрожающе поинтересовалась я, когда подъехала близко и меня, наконец, заметили. Народ обернулся, но разочарованно забухтел, увидев белые татуировки, а не зеленые, как им хотелось бы. «Поезжайте дальше, госпожа воительница. Мы уже отправили посыльного за воинами гарды». «Не мешайте!» – кивнул мне на дорогу здоровенный детина, многозначительно поигрывая колуном. «Ну, вы же понимаете, что воинов гарды вы можете и не дождаться. Я точно так же многозначительно положила ладонь на рукоять меча, хоть доставать его и не собиралась. Но деревенские-то понятия не имеют, что клановый воин может возить с собой меч и не пользоваться им. Что у вас за претензии к травнице?» «Она ведьма!» «Это за нею мертвия идут!» – нестройно загудела толпа. «Убить! Сжечь! Отдать им! Пусть уходят!» «Ведьма!» Начнем с того, что у мертвия идут за некромантом. Я спешилась, оставив Хель за спинами людей, чтобы она могла отбежать на безопасное расстояние. Случись тут заварушка. Прошла сквозь расступившееся скопление людей к крыльцу и встала рядом с орком. «Этим и закончим, пожалуй. С вас хватит!» «С каких это пор? Ночи, светы спелись!» Возмутился кто-то из задних рядов. «Да вот с недели уже!» Усмехнулся Степняк, до этого молча отпугивающий толпу одним только решительным видом. «И планируем продолжать сотрудничать куда теснее. Вот прямо сейчас на вашем примере и покажем, как мы работаем вместе». Народ попятился. «Так, на всякий случай» потому что гарды вряд ли пришлют больше двух воинов ради такой ерунды, как жалоба на травницу, и при нашем союзе шансов у них не так и много. «Расходитесь, мы будем разговаривать с воинами гарды, а не с вами», скомандовал Рут, и люди послушались. «Даже если они действительно считают старушку ведьмой, это еще не повод связываться с нами. Своя шкура все равно дороже. Топоры, вилы, факелы, Это, конечно, добавляет уверенности, но селяне не настолько тупые, чтобы переть с этим против воинов. И тут же в дверь высунулась традиционно взъерошенная голова Ферина и громко шикнула на нас. «Чего тебе?» – глянула я на него через плечо. «Травнице плохо стало!» – шепотом сказал вор и скрылся обратно. «Да что за день такой!» – возмутилась я. «Только этого нам еще не хватало до полного счастья!» «Иди, я тут по караулю кивнул мне Рут. Я вошла в единственную комнату, уже почти неосвещенную, и осмотрелась. Ферин и Рима стояли в самом дальнем углу у завешенной пестрым стеганым покрывалом кровати. Вор тут же махнул мне подойти. Девочка нервно кусала губы, отчаянно сдерживая слезы, но руки, сжимавшие в выщербленную кружку с отваром, мелко дрожали. Всем своим видом Рима старалась показать, что она взрослая, но ей было больно и страшно поплачь я легонько похлопала ее по плечу в голос не сдерживайся станет легче вот увидишь что тут случилось сердце прихватило тихо ответила старушка положив сухую ладонь на грудь мало мне осталось всеми богами молю увезите римку хоть в другое село иначе сожгут ее тут живьем только одна останется Заберу, не беспокойтесь, успокоила ее я. Берегите силы. Нечего беречь, деточка. И зашел мой век. Только внучку не бросьте, прошу вас. Почему местные так агрессивно настроены? Спросила я, подвинув треногу и сев рядом с кроватью. Ведьмой называют. Хозяйка упрямо поджала губы и отвела взгляд. Я не ведьма. Тогда кто? Молчание в ответ. «Я не смогу помочь, если не знаю этого. Скоро здесь будут гарды. Мне нужно знать, о чем пойдет речь, чтобы защитить вас обеих». «Она еще ребенок. Будьте милосердны, просто заберите ее и уезжайте. Пусть поджигают хату вместе со мной. Они давно ждали повода, да все не решались». «Кто вы такие?» не сдавалась я. Даю слово, что не убью Риму, даже если она волколак или мавка. «Я дочь красного дракона», — совсем тихо ответила старушка. «Матушка моя данью была от деревни, а тяжелая домой убежала от змея, да ее там едва саму не сожгли живьем. Староста тогда заступился. Он всегда матушку мою любил с самого детства». И всем говорил, что я его ребенок. Да все равно не верили. Женщина перевела дух, потерла ладонью грудь над сердцем. А как матушка умерла, так меня и начали травить. И все равно осталось тут жить, хмыкнула я. Не, ты что, это уже пятая деревня, где я поселилась. И даже сюда слуг дошел. Языки злые, меры не знают. А у всех найдется свояк, что-то про кого-то знающий. Сына моего с невесткой живо порешили. Сдали гарды, а меня трогать не стали. Травница в ту пору шибка нужна была, хворь сильная ходила. Римкуш я божилась, что подобрали сиротой, а как подросла, вылитый отец стала. Так и просидела бы на чердаке до самой смерти, боясь выйти. «Нигде нет нам жизни с ней! Меня убей, ежели хочешь, а ее не трогай! Не осталось в ней поганой крови!» Я слово дала, не трону. Да и не стало бы. Это же не ваша вина. Будьте спокойны. Я оглянулась на лавку, где уже тихонько рыдала девочка. «Заберу, пристрою в клан. Если нигде по дороге, ей хорошее место не найдется». Воинам конечно, никогда не станет, а вот к знахарке нашей в помощь отведу». «Спасибо! Храни вас, судьба!» Старуха вздохнула с облегчением и затихла. «Совсем». Ферин потрогал жилку на ее шее и отрицательно покачал головой. «Ну, хоть умерла с легкой душой». Рима завыла в голос. И в тот же момент с улицы раздался крик, треск, а потом и лошадиное ржание. Я вышла, оставив девочку переживать свое горе. Все равно слова ей не помогут. Зато снаружи было чем помогать. В ярком свете половинки луны красивым заревом занималась соломенная крыша с одной стороны дома. «Тихо подкрался, ублюдок!» Вышел из-за дома Рут, отряхивая кровавленный тесак. «Сможем потушить!» Уже без надобности я покачала головой. Травница умерла, сердце не выдержало. Скоро утро, мы можем уходить. Тогда быстрее, крыша даже мокрая, очень быстро прогорит. Я уже начинаю думать, что ты предвестница пожаров. Я столько их за всю жизнь не видел, как за неделю с тобой. Всего-то два или три. Я отмахнулась и пошла обратно в горящую избу. Видимо, мне и вправду не привыкать. «Уходим!» – крикнула я, чтобы наверняка услышала и рыдающая Рима. «Дом горит! Ваши односельчане решили не дожидаться гарды!» «А она!» – Ферин растерянно указал на кровать в углу. «Нужно ведь похоронить!» «Огонь похоронит лучше нас!» – я повернулась к девочке. «А еще так ее могилу никто не осквернит. Мы павших воинов всегда сжигаем. Это почетное погребение!» Пойдем, пока тут все не полыхнуло быстрее она размазывая слезы по побагровевшему лицу все же бросилась к лестнице на чердак а не к выходу куда дура там крыша горит я побежала за ней но куда мне до щупленькой отрочки взлетевшей наверх в одно мгновение сунув голову в чердачный люк я закашлялась от дыма но девочку все же рассмотрела она сноровисто металась между падающей внутрь горящей соломой прикрыв рот и нос воротом платья, и хватало свои вещи, остановившись лишь на сумке с длинной лямкой, с которой и побежала к лестнице. Спрыгнув, я посторонилась, больше ей не мешая. Рима все так же молниеносно нарвала трав из пучков, висевших за печью, набила ими сумку, а пару взятых вещей просто связала в узел в одну рубашку. Было видно, что быстро собираться ей не впервой. «Готово?» уточнила я, когда она подбежала к бабушке, поцеловала ее сложенные на груди уже холодные руки и прижалась к ним лбом. Девочка выпрямилась и кивнула, опустив глаза. «Пойдем». Я открыла дверь и пропустила вперед риму и Ферина, оглянулась. «Прощай, травница». Рут хотел посадить девочку за собой на лошади, но она прибилась ко мне с опаской, поглядывая на орка. «Залезай!» – я подала ей руку и подтянула на хель. «И ты зря боишься. Наш орк воспитанный. А еще любит женщин значительно старше и крупней. Так что тебе ничего не грозит». Рут наградил меня недобрым взглядом, а Ферин прыснул от смеха. Зато это немножко отвлекло Риму. Но она все равно долго еще не отрывала взгляда от разгоравшегося дома на отшибе пока мы ехали по дороге под проклятие местных за спиной правда, тихие и осторожные, жить-то им хотелось, а войны гарды на помощь явно не спешили. «Все будет хорошо», – заверила я девочку. «Мы за тобой присмотрим». Она кивнула, уткнувшись лбом мне в спину. «Чешуйка дракона», – задумчиво сказал Ферин, глядя в начавшее светлеть небо. «Но не можем же мы ее в гнездо за собой тащить? Не потащим ведь?» Нет. «Она еще ребенок», – отрезал Рут. «Я в четырнадцать завалила медведя-шатуна в одиночку. Причем у меня был только лук, высокое дерево и желание жить», – хмыкнула я. «Но ты прав, сельские дети не так быстро взрослеют. Придется тебе подождать где-то нашего возвращения, Римка». Девочка крепче обхватила меня своими тощими ручонками и отрицательно помотала головой. «А еще нужно ее откормить хоть немного». Я даже поморщилась, глядя на выступающие косточки, державшихся за меня рук. «Заедем в следующую деревню, купим там нормально еды, а не как обычно», Ферин бросил осуждающий взгляд Наруто, довольно ухмыльнувшегося при этих словах. «И остановимся отоспаться, наконец, а то у Вельки уже синяки под глазами». «Ничего, на погребальном костре отосплюсь», — фыркнула я и осеклась. «Извини». Рима снова плакала, совсем беззвучно, но от этого не менее горько. Светало, небо медленно заливало розовое молоко рассвета, и Римма дремала за мной на лошади, устав плакать. Когда она в очередной раз едва не свалилась, к нам подъехал руд и все же пересадил спящую девочку к себе на куда более устойчивую спину его степного коня. «Боится», – тихо сказала я, кивнув на Риму, даже не шелохнувшуюся в седле перед рутом во сне. «Наверное, видела раньше степных орков», пожал плечами он. «Они умеют нагонять страху на простой люд». Я хмыкнула. «Мне они такими не казались. Нездержанные и шумные, это да. Распущенные, пожалуй, но не злые, если не тронуть самое дорогое для них – семью». Впрочем, Рут, пожалуй, и сам не так уж от них отличался в этом смысле, разве что выучка воина оказалась сильнее зеленой крови, сделав его слишком флегматичным. Но это его никоим образом не портило. «Я заберу ее обратно, когда проснется». Я накинула на девочку свой плащ, оставшийся на крупе Хели, и отъехала на шаг, чтобы не разбудить. «Я что-то пропустил?» Нагнал Насферин, останавливавшийся на минутку у обочины. «Тихо, не разбуди ребенка», шикнула я на него. «Где там твоя карта? Скоро деревня». «Так». Вор вытащил из-за пазухи помятый пергамент, развернул его и почесал вечно лохматую макушку. «Еще немного, судя по всему. Вон за той дальней просекой должен быть поворот на нее». Отлично, я немного расслабилась, потому что и сама уже практически падала из седла. Может, я лучше тебя повезу, покосился на меня орк. Риму и Ферину держат без проблем, а ты сейчас свалишься одна. Как я и говорила, фыркнула я, мигом проснувшись, тебе нравятся старше и крупнее, и по сравнению с ней даже я сгожусь. Вель, я серьезно, возмутился орк, и перестань ты уже мне это припоминать а то я решу, что ты ревнуешь». «При живом-то женихе ты ведешь себя очень вольно», пробубнил и вор. Я рассмеялась, не сдержавшись, но Рима спала крепко, даже не шелохнувшись от этого. «Да никакой он не жених, это старая глупая шутка», отмахнулась я. «И я не ревную, нечего мне больше делать». «Просто, Рут, ты меня разочаровал. Я рассчитывала на долгую упорную борьбу». «А ты сдался без боя!» Степняк помрачнел, но ничего не ответил. «Да ладно, не дуйся, мне скоро надоест», — отмахнулась я. «Или нет?» «Вы только не поругайтесь, нам далеко еще до гнезда», — привычно вклинился между нами вор. «Ну а чем еще себя в дороге развлечь, если не переругиваться?» Я усмехнулась. «Ты и вправду слишком много работала одна», — покачал головой Степняк. «А ты?» «У меня отряд». «Был», — отрезал Рут. «Чего ж тогда выперли?» — заинтересовалась я. «Не выперли», — снова помрачнел он. «Дай-ка вспомнить». «Ммм, в клан дорога заказана. Так ты, кажется, сказал еще в той таверне, где мы познакомились». Рут смерил меня недовольным взглядом, но промолчал. «Вель, ну выперли и выперли. Что ты пристала?» — отдернул меня Ферин. «Тебе же от этого не хуже. «Мне только лучше», — я пожала плечами. «А еще в клан звал, когда сам туда не спешишь». «Вернусь же когда-нибудь», — буркнул орк. «Вот тогда и зови». «А ты пойдешь?» «Нет, но звать-то никто не запрещает», — усмехнулась я. В село за просикой мы въехали только после третьих петухов, когда люди уже начали неторопливо вытаскиваться во дворы, выпускать скот на выпас, закапываться в огороды. Римка проснулась и долго хлопала опухшими от слез глазами, прежде чем поняла, что едет не со мной. А потом все так же молча, но очень шустро соскочила на землю и прижалась к Хелли поближе. «Ну и верткая!» – хмыкнул Рут, даже не поняв, как она так ловко выскользнула у него из-под руки. «Чего ж ты такая трусиха?» – я подала ей руку и посадила за собой. «Сейчас завернем к какому-нибудь дому, сможешь лечь нормально». «Поспишь, поешь, умоешься, а то в копоти, чумазая». Люди выглядывали на нас через заборы с любопытством и вроде даже радостно, но выходить без нужды опасались, только переговаривались в полголоса, кивая на нас. Лишь один мужик вполне себе смело сидел на лавке у ворот и стругал ложку из дерева. Ложка была под стать ему самому, больше похожая на половник. Каждым движением руки он снимал такую стружку, что мог бы без труда выточить и табурет из цельного дуба. «Ну и силища!» – присвистнул Ферин. «Может, не поедем туда? Еще зашибет этой ложкой ненароком». «Главное, что не боится нас!» – покачал головой Рут. «Значит, можно будет нормально поговорить». «Добрый человек, на постой пустишь? Нам пару часов отдохнуть только!» Остановилась я напротив уже с некоторой опаской, смешанной с любопытством, глядя на его работу. «Заходите, господа кланники!» Мужик, рослый русый детина, еще без бороды, отряхнул опилки и посмотрел на нас внимательнее из-под ладони, прикрывшись от поднимавшегося солнца. «Милости просим, отчего ж не помочь добрым людям?»